Разобравшись с матросами, комиссия контр адмирала Небольсина, заседавшая на Гангуте, взялась за кают компанию. Первым под ее неправедный гнев попал Мичман Григорий Карпенко. Офицеры славного Гангута вряд ли отныне пожелают иметь вас за общим табльдотом Разве я нарушил присягу? спросил Карпенко. Вы повинны. Слабости. Да, в момент бунта вы не пожелали подавлять его оружием. Учитывая ваш возраст и неокрепший характер, мы вас пишем на славу. Именно там, среди боевых офицеров, вы научитесь реально смотреть на уставный порядок вещей. Переводом на славу... — ответил Гриша Карпенко. — Вы оказываете мне большую честь. Лучше уж погибнуть со славой в Рижском заливе, нежели протирать штаны в герсингфоргских Карпатах. Был явлен изнаток знаток бокса фон Кнюпфер. — Вы виноваты, — орал на него Небальсин, разъярясь, — Где ваш приятель Шликовский? Зовите его сюда. Вот позорная каюк компания. Где ваша совесть, наконец? Кто вам, лейтенант, давал право калечить матросов своим дурацким боксом? Или Простецкий, всем понятный лещ, вам уже не угоден? Кнюпфер хитрый, молчал, а Шуликовский оправдывался. — Я не хотел. Я не хотел так бить кочегара. — Я... — А как вы хотели бить его? — Чтобы он радовался от битья вашего? — К чертовой матери! навонючий тральщик! А вам, лейтенант, тоже не место под флагом Гангута. Комиссия ссылает вас в Балтийскую тьму таракань, на батарее мыса Царель. Можете жаловаться, точка. Зовите сюда Фитингофа. Фитингов все это время жил в чайне повышения. В конце концов, должны же люди понять, что он засиделся в чине Старлейта. Сейчас ему как раз только и получить звание Ковторанга. Вместо награды барон получил пинка не только с гангута, но и вообще с флота. Вот этого он не понял. Уводя на цепи своего породистого дога, Фитингов с трудом обрел сознание. — Я же и виноват оказался? — спрашивал всех. — Ну, постойте, я никогда не придирался к матросам. Это матросы ко мне придирались. Я был лишь неукоснителен и только. Прощай, Гангут. Док в последний раз наклал кучу на палубе. Потом он повлек своего господина дальше на берег в отставку. Будущее покрывал мрак неизвестности. Где еще будут такие дивные маслы, увешанные махрами мяса, какие выуживал из гангутского котла для собаки барон Фитингов? Это был крах. — Долой собаку! — орали на прощание с гангута. по морям играя носится с миноносцем миноносица как взревет многоголосина раз такая миноносина владимир маяковский миноносцы кто полюбил их тот очарован навсегда большие скорости Оттого резкие и смелые люди. Укрыться в бою им негде. Здесь брони не водится. Я по себе знаю, — говорил Артенев, посмеиваясь. Ну, где там укрыться на нашем мостике? Одна защита — дрянь, парусинка. А когда рванет рядом, обязательно нырнешь под брезентик, и вроде ты уже стал бессмертен». В маленьком коллективе трудно скрыть свои слабости. Это тебе не линкор, где человек теряется, словно прохожий на Невском. Тут любой подлец сразу заявит о себе, что он подлец. Сергей Николаевич устал читать, присел на краешек стола возле иллюминатора и видел, как из машинных низов Леонид Дейчман выбрался наверх, Спецовка на механике давно не стирана, в руках комок ветоши, и он вытирал грязные от мазута пальцы. Леденящий ветер налетал на бухту Рогокуль, из хопша которой уже виделась дряблая толщ касарского плёса и рукава монзунда, готовые закостенеть в морозах. Дейчман прошел на полубак, где возле обреза всегда собирались куряки. Тянул матросам свой кожаный портсигар с душками. «Папиросочку, братцы, кому папиросочку?» Матросы неловко залезали корявыми пальцами в портсигар. «Давай, что ли? Хоть вертеть не надо!» Дейчман не уходил от обреза, стыл на жестоком ветру, вникал в пересуды матросов и, дергаясь кадыком, жребисто гоготал над похабными анекдотами. Тут к нему подошел рассыльный. — Господин инженер-механик, вас просит старшой. Артинев встретил его в каюте, мрачный, черствый. — Я нечаянно... пронаблюдал эту сцену. Что она должна означать? К чему этот камуфляж под ложную демократию с братишками? И почему ты так одет? Брось ветошь! Ты думаешь их задобрить? Дейчман стоял перед ним, пристыженный и жалкий, уже лысый мужчина, далеко не глупый, Он был потерян как человек. — Ты же знаешь, — ответил тихо, — после того случая я боюсь. — Кого боишься? — наступал на него старлейт. Если матросов, тогда тебе не к лицу погоны. Такой страх можно излечить только вышибанием с флота. — И тебя! — Да, держать не станут. Не кричи ты на меня, Сергей Николаевич, не кричи. Неужели не видишь, что все идет к тому, чтобы бояться? Неправда. Офицер должен оставаться начальником, а не подхалимничать перед подчиненными. Ты не думай, что они будут тебя за это уважать. Твое разгильдяйство кончится очень плохо. Ты отдашь приказ, а тебя пошлют к ядрёне Фене, да еще папироску из портсигара выгребут. После Гангута многое изменилось, — сказал Дейчман. Фон граб столкнулся с Артеньевым на трапе. — Вы ко мне, а я к вам. — Неприятная история. Приговором над Гангутом мы расписались в собственном бессилии. Приговор был слеплен из теста, а раньше их ковали из чугуна, как якоря. Монархии уже не власть этот лен. Не могли даже расстрелять для примера парочку. Смертную казнь заменили тачкой. Артеньев отмолчался. Колчак вскоре собрал у себя командиров и старших офицеров минной дивизии. Заявил отрывисто. «Предстоят некоторые изменения на флоте. Заранее, чтобы пресечь вопросы, констатирую. Изменения вызваны бунтом на Гангуте. Смысл реформ». Уступка матросским массам, чтобы далее бунтов не повторялось. Прошу принять к сведению и не обсуждать. Особым приказом по флоту строго воспрещались рукоприкладство и брань по отношению к матросам. Офицерам советовали входить в нужды подчиненных, Не отгораживать кают-компании от кубриков, терпеливо разъяснять матросам текущие события в мире и на флоте. Раньше сажали в карцер, а теперь наказание следует ограничить выговором или внушением. Гангуд свое дело сделал. Колчак в конце речи так и сказал, что «дело сделано». Но тут поднялся во весь рост, словно распрямленная пружина, командир Забияки, кафтаранг Барон Косинский. Примечание? А. М. Косинский. В советское время занимался педагогической работой в Ленинграде, автор трудов по истории русского флота. «Я не понимаю этой чепухи». произнес барон Звенящий. «Я родился и вырос в семье педагогов, где идеи Ушинского и Водовозова были сродни мне с детства. Довольно-таки стыдно, господа, что после славной истории русского флота на втором году ужасной войны мы должны выслушивать подобные приказы, в которых нам столь премудро советуют не бить матроса по морде». Я, кажется, уже предупредил собрание. Недовольно заметил Колчак, чтобы обсуждений приказа не было. — Это не обсуждение, — отвечал Косинский, — это возмущение. Командир Забияки был авторитетен среди миноносников. Это он еще молодым лейтенантом на своем статном... Дерзко проломился из порт Артура в Чифу, имея на борту знамена порт Артурских полков и квантунского гвардейского экипажа, прихватив заодно и секретные архивы штабов, чтобы ничто не досталось японцам. Барона Косинского на дивизии любовно называли «Бароша». Колчак попросил остаться офицеров с первого и пятого дивизионов. Вырос новый зверь. «Радио», — сообщил он. «Лишь благодаря радиоперехвату, даже не видя противника, мы по одним пеленгам определили сложную систему германских дозоров у Виндавы. Предстоит, господа, проскочить через Ирбене и атаковать». Впервые за эти годы Артенев выступил перед командой на века, рассказав матросам о целях операции. «Теперь вы не слепые, которых ведут в бой за руку. Вы знаете, зачем идете на смерть. Раньше и гибель для вас была слепой. Вы не понимали до конца смысла своих жертв. Благодарите, Гангут». Отдавая швартовы от пирсов, матросы говорили, «Ну, — видать, так и надо. Гангут первым понял, что словами ничего не добьешься. Бунт — вот это они понимают. Цепеняя на морозном ветру, семь эсминцев ночью... пронырнули коридоры Морбенского пролива и возникли из темени под Виндавой. За извечной тревогой Брандвахты, что стелется по горизонту низкими тенями сторожевиков, далеко за волноломами, гавани и пустынями расхлябанных рейдов, там, уже в плеске вод и обжигающих ветряных визгах, там люди живут особой жизнью, наполовину отрешенные от обыденной суеты берега. По траверзу виндавы-эсминцы била волна, которая взмывалась от штагового огня до кормы. Крышки люков и пазы дверей обрастали инием, на орудийных стволах повисли гирлянды сосулек, полубак превратился в каток, покрытый льдом. На скорости ветер выжимал из глаз острые слезы, лица вахтенных на мостике, в коросте ледяных пленок кровь сочилась с потрескавшихся губ. Грамп протянул Артеньеву бинокль. — Мой цейс сильнее вашего. — Кажется, это крейсер. Норбург — Норбург! — определил Артеньев по силуэту. — Сомневаюсь. Есть золотое правило — сомневаешься — атакуй. Трижды эсминец взорвал изнутри колоколами громкого боя. Атака! Атака! Атака! Сверху было видно, как на обледенелый полубак выскочил полураздетый из просонья старшина комендоров. Автоматы стрельбы в доли секунды уже разрешали сложные формулы, в которых царствовали высокая алгебра боя и точная тригонометрия поражения противника. А внизу под мостиком старшина босыми пятками плясал на обледенелой стали, Артеньев с матюгами стал рвать со своих ног медные застежки штормовых сапог. Эй, раззява! держи с левой ноги. Его придержали. А как же выстоит он на мостике? У меня две пары носков из шерсти. Пентюх, держи с правой. Снизу от пушки донеслось как вздох. Спасибо. премного благодарные. Штурман сбоку подсказал Артеневу, а ведь такие вещи матросы не забывают. На груди минера Мазепы эбонитовый микрофон, который болтался будто кружка у нищего для сбора подаяний. В эту кружку, полузакрыв глаза, он выпивал весь в сладостной истоме боевого вдохновения, словно Леонид Собинов любовную арию, Первый опотовсь залп! Здоровенное рыло торпед, густо смазанные тавотом, не спеша стали выползать из труп аппарата, будто сытые свиньи из чуланов, и вот они, подпихнутые взад газами порохов, поползли быстрее, быстрее, быстрее. Вильнув хвостами, торпеды плюхнулись в море. «Все три вышли!» — поступил доклад на мостик. И пошли. Три торпеды пошли глотать пространство. Дистанция до Норбурга была почти пистолетной, и в ночи всем казалось тогда, что до крейсера можно добросить камнем. Яркая вспышка ослепила всех на мостике, Норбург взбросило на волне, послышался грозный вой, переходящий в стон. Это орали немцы. «Сергей Николаевич», — распорядился граб, — «в такую ночь, как эта, люди на воде держатся считанные минуты». «Ясно. Эй, боцман, давай своих кулаков на полубак». кулаки — это матросы боцманской команды, которым сам черт не брат. Они приучены к швартовкам и аварийным работам, не боятся грохота волн, в любой темени они зубами способны распутать заковриживший узел на тросах. Сегодня они работали дивно. «Приходи к ума любоваться!» — сказал о них Петряев. Кулаки далеко выбрасывали в море спасательные концы, и на этих шкертах гроздьями висли немцы. Шкерты толщиной в мизинец взрослого человека, и они лопались, когда на них висли группами. Людей с Норбурга стремительно относила за корму на века. А там, работой винтов... Их затягивало под воду, прямо под корму, под бронзовые лепестки винтов. Если бы не ночь, то все увидели бы, как кипел за кормой на века бурун, весь красный от крови, изрубленных лопастями тел. «Есть один офицер», — доложил боцман, — «слыщенко спал бы на мостик». Пробили отбой. Старшина носовой пушки поднялся в рубку, сел на решетке, сковырнул со своих ног сапоги Артеньева. — Еще раз спасибо, ваше благородие, — сказал он. — На здоровье! — хмуро буркнул Артеньев, защелкивая на сапогах медные застежки. — А теперь, милейший, получи от меня в придачу еще три наряда вне очереди, чтобы впредь успевал обуться. На мостике все захохотали. Сергей Николаевич при этом даже не улыбнулся. Он был кадровый офицер, и у него была своя логика. Та самая логика, на которой позже, когда грянет гром революции, он станет ломать себе шею. Впрочем, тогда ему было не до эмоций. Когда от Норбурга ничего не осталось, а огни виндавы погасли в отдалении, Граб попросил старлейта навестить спасенного с крейсера немецкого офицера. Сильно качало. Первый и пятый дивизионы проходили мористье Эзеля в офицерской ванной, куда поместили пленного моряка, чтобы он поскорее согрелся, пахло озоном, мылом, полотенцами и еловым экстрактом. Пленный офицер Снорбурга сидел на срезе кадушки, уже получив первое в плену угощение, тарелку горячего супа, который он жадно схлебывал через край, а под ногами его гуляла на из угла в угол отброшенная ложка. — Я один? — спросил он у Артенева. — Из офицеров Да. — Но мы спасли еще семнадцать матросов. — Боже! Вот уж никак не ожидали вас у Виндавы. — Вы согрелись, — любезно осведомился Старлейт. Да, благодарю. Еще бы папиросу русскую. Он получил от Артеньева папиросу и был искренне удивлен. — Вы обязательно проиграете эту войну? Сказал немец. Ну, почему? удивился Артенев. Главное в этой войне планирование и экономика. А у вас? Ну, смотрите на эту папиросу. Половина табак, а дальше мундштук из плотной бумаги. К чему он, этот мундштук? Так можно разорить страну. Зато у нас. — сказал пленный, чиркая спичку. — Делают вот так. Обгорелую спичку он спрятал в коробок. Видите? Потом все использованные черенки от спичек мы сдаем обратно на фабрике. Там к ним приделают новые серные головки, и ею можно пользоваться снова. — Я вас рассмешил? — Русских к этому не приучить. — Экономия всегда хорошо. но экономя на спичках, Германии не спастись от разгрома. — Вы развалитесь раньше нас, — ответил Артеньеву немец. — У нас есть порядок и убежденность, а у вас революция. — Неправда. — У нас нет революции, — посуровил Артеньев. — Нет сегодня, так она будет завтра. Старлейд присел рядом с пленным на край ванной кадушки. — А вы, немцы, должны бояться нашей революции, ибо все революционные народы, как доказала история, дерутся еще храбрее. Немецкий офицер спросил, куда шпарит сейчас русский эсминец. — Если угодно знать, мы проходим к квесту от Эзеля. — Ой, — сказал немец, закрывая лицо руками, — неужели мне в эту ночь суждено еще раз окунуться в эту балтийскую купель? Не скрою от вас, что мой Норбург при торпедировании радировал, куда и кому, три наших крейсера с самолетами на катапультах Любек, Аугсбург и Бремен. Вышли с миноносцами на поиск вашего броненосца Слава, чтобы уничтожить его. Сейчас они изменят курс и возьмутся за вас. Наверное, я поступил нехорошо? Сергей Николаевич успокоил его, все поняв как надо. Вам тоже ведь купаться второй раз ни к чему. Я... Оставляю вам папиросы с длинными мундштуками и спички, которые вы можете не экономить. Вы в России, и война для вас закончилась».